Карина. Из-за воя ветра, из-за детского плача, из-за пыли в воздухе, такой густой, что задохнется бык, из-за того, что Мэри Рос не позволяет хоть на две минуты раздвинуть занавески и впустить в дом дневной свет, Карина не увидела и не услышала, как Джесси и Д.Э. открывают ворота гаража и задним ходом выезжают на пикапе. Теперь она стоит на пыльном бетоне, сжав кулаки, с потными подмышками и смотрит на пустое место, где стоял грузовичок Поттера. Осталась от него только свежая лужица масла. Мэри Роз бежит через улицу, застегивая на ходу блузку. Сумка бьет ее по ведру. Она без носков, шнурки не завязаны. Увидев Карину в пустом гараже, она резко останавливается. Где Пика Поттера? Где Дебра Н? Не знаю. Еще похмельная после водки с соком, Карина сильно нажимает пальцами на веки, так что в глазах плавают звездочки. Она пытается вспомнить, когда сидела в пикапе последний раз. Слушала Боба Уилса по радио, поставила на нейтральную перед тем, как включить зажигание, в надежде, что хватит мужества досидеть до конца. Когда последний раз посмотрела на приборный щиток, а потом, вздохнув, выключила зажигание, ушла в дом и налила себе холодного чая. Позапрошлым вечером и, как всегда, оставила ключ в зажигании. Мэри Рос торопливо входит в кухню и подносит к уху телефонную трубку. Придерживая открытую дверь ногой, стучит по рычагу телефона, слушает, снова стучит. «Сколько бензина в баке!» — кричит она в открытую дверь. «Кажется, меньше половины». Карина оглядывает гараж. Все на месте, только пусто в углу, где Поттер хранил палатку. На полке надписанные коробки рождественских украшений. Рядом туристское снаряжение. Грабли и лопаты составлены в углу, покрыты свежей серой пылью. И вдруг Карине видится, как он идет по заднему двору с лопатой, а на ней лежит что-то, уж или мышь, или воробей, и он копает яму, могилу для чертова зверька. «Должен был пережить меня», — думает она, — «гораздо лучше ладил с жизнью». Карина останавливается в центре гаража и медленно поворачивается, оглядывает помещение, то поднимая, то опуская взгляд. Пикапа нет. Телефоны отключились. И хотя пыльная буря улеглась, воздух так засорен и горяч, что легкие будто сжаты железными тисками. Взгляд ее снова останавливается на лужице масла, и рядом с ней на бетоне... лежит листок бумаги. Из кухни выходит Мэри Рос, останавливается и протягивает руку. Карина отдает ей листок. Это сложенная пополам салфетка из стрип-клуба. Слова под логотипом немного смазаны, но женщинам удается разобрать. Пенуэлл и бензозаправка, а на обороте имя Джесси Белден. Слегка пошатываясь, одной рукой держась за живот, Мэри Рос наклоняется, ее волосы задевают пол. «Мы должны забрать ее!» Она убегает на кухню и стучит по рычагу телефона с такой силой, что слышно Карине в гараже. Когда Мэри Рос возвращается, молчит телефон, черт бы его взял, Лицо у нее цвета золы или серой пыли, покрывшей верстак Поттера. «Это около нашего ранчо», — говорит Мэри Рос. Голубые глаза ее тусклы. «Я знаю, кто ее увез». «Вы знаете этого человека? Мистера Белдена?» Карина смотрит на бумажку. «Дебра Энн упоминала его раза два, но я думала...» Это один из ее воображаемых друзей. «Его не так зовут», — решительно отвечает Мэри Рос. «Я знаю, кто это». Она бежит обратно и скрывается у себя в доме. Не проходит и пяти минут, как она уже стоит на дорожке перед домом Карины с винтовкой в одной руке и горстью патронов в другой. «Я велела девочкам не уходить», и позвонить Сюзанне Лэтбеттер, как только телефон заработает, — говорит она. Карина поднимает руки ладонями к ней. Надо положить ружье ко мне в багажник. Мэри Рост трясет головой. Надо ехать! По лбу у нее течет пот. Волосы прилипли к затылку. Карина стоит в полушаге от соседки, так что слышен не свежий запах тела, и видны расширенные зрачки, почти не оставившие место голубой радужке. «Мы не хотим никого напугать», — говорит Карина. «И в бардачке у меня пистолет, если понадобится». «Он ее убьет», — говорит Мэри Росс. И у Карины мелькает мысль, что она может быть права. Но Дебра Н. была спокойна все лето, сосредоточенная и деловита. Даже перестала щипать брови. По ней не скажешь, что этот человек мог как-то обижать ее. И еще одно не дает покоя Карине. Записка, которую показала ей Дебра Эн этим летом. «Спасибо, что помогаешь мне, я тебе благодарен». «Откуда это?» — спросила тогда Карина. А девочка ответила, «Это у меня такая летняя работа». «Мы ничего не знаем», — говорит она Мэри Рос. Дебра Энн сказала, что он ее друг. «А она-то что знает?» — кричит Мэри Рос. «Она еще ребенок, а он...» Голос изменяет ей. Последнее слово она произносит глухо. «Изверк!» «Чудовище!» — крепит Мэри Рос, словно проглотила стакан уксуса. Рука ее сжала винтовку так, что побелели костяшки пальцев. В лице — яростная решимость. «Страшно», — думает Карина. Она вздыхает и старается говорить спокойно. «Мы еще не знаем, в чем дело. Может быть, Дебра Энн решила сбежать?» «Да что у вас с головой?» Мэри Рос смотрит на Карину так, словно старуха выжила из ума. «Стрикленд хотел захватить Эйми, а вместо нее оказалась Дебра Энн. Это моя вина!» Сколько было воздуха у Карины в груди. Он весь исчезает, и она хватается за верстак Поттера. Сдвигает в сторону садовые инструменты, опирается ладонью на доску, подняв в воздух паутину и пыль, скопившиеся за долгую весну и лето. Пыль и жаркий воздух наполняют ей легкие, и она кашляет, отвернув голову к плечу. «Я не справлюсь», — думает она. «Давайте положу ружье в багажник и поедем в Пенуэл. Она выпрямляется и берет соседку за руку, но Мэри Рос отдергивает руку. «Вы на чьей стороне? Не понимаю». — Успокойтесь, — говорит Карина. Снова хочет взять ее за руку. Но Мэри Рос уже бежит через дорогу, прислоняет винтовку к своей машине и лихорадочно роется в сумке. Найдя ключи, хватает старую даму и кладет на пассажирское сиденье. И даже не взглянув в сторону Карины, отъезжает. Раньше Уайтхедов расположено в трех милях к югу от Пенуэла. Нетрудно дойти пешком. Как это было с Глорией Рамирес. И если бы вышли с ней, тоже могли бы схватиться за колючую проволоку, отгородившую от железной дороги самодельное кладбище, рядок больших камней, положенных друг на друга, могилу младенца, умершего от лихорадки, ребенка, укушенного гремучей змеей. и чуть в стороне маленькую безымянную могилу собаки, принадлежавшей кому-то из рабочих. И если будете невнимательны или будете оглядываться назад, можете упасть на кучу камней, как это было с Глори. Может быть, вы с таким же животным страхом смотрели бы, как ветер волнами пробегает по траве. Может быть, оглянулись бы на то место, откуда ушли, и открыли рот, и оказалось бы... что не можете издать ни звука. Вот у этой маленькой могилы и сидела Глори, выковыривая из ладоней гравий. И здесь Джесси Белден сажает Д. Э. Пирс к себе на плечи и несет по бурьяну, охлёстываемому хвостим уходящей пыльной бури, чтобы могла разглядеть кладбище, про которое рассказывала ему все лето. Карина неисправимый лихач. привыкла гнать на 20 миль быстрее дозволенной скорости, даже когда незачем спешить. Сейчас она мчится по шоссе Ай-20 так, словно за ней гонится сама смерть. Стрелка спидометра дрожит между 80 и 85 милями в час. Но белый седан Мэри Рос едет быстрее. Расстояние между машинами растет почти уже полмили. Буря уходит на юг, со скоростью десяти миль в час. Женщины мчатся сквозь тучу рыжей глиняной пыли и светлой известковой. Перед Пенуэллом ветер звереет, трясет машину Карины. Желудок у нее начинает бунтовать, напоминая, что не ела сегодня, что обезвожена, что напилась вчера вечером, и каждый вечер напивается с тех пор, как умер Поттер, что она старуха, Бессильное удержать мир, готовый лопнуть по швам. Когда они стояли перед домом Карины, и Мэри Рос произнесла слово изверг, голос ее был ровным, как пустыня, простершаяся сейчас перед Кариной, и душа у Карины ушла в пятки. Несколько раз в жизни довелось ей слышать такой тон, и не обязательно у мужчины или в мужской компании. И хотя Мэри Рос рассержена и испугана, и где-то едет девочка с неизвестным мужчиной, Карина вспоминает, почему тон Мэри Рос кажется ей таким знакомым. Это не опьянение яростью, какой владеет толпой, сжигающей книгу или бросающей камни в окно, или поджигающей облитый керосином крест на чьем-то дворе. Ровный голос Мэри Росс. Глухой, твердый, за этим страх и ярость, превратившиеся в холодный гнев. Это голос человека, принявшего решение. Осталось ждать лишь искры, которая оправдает то, что произойдет дальше. Всю жизнь Карина наблюдала, как этот яд расходится по жилам ее учеников и их родителей, мужчин, сидящих в баре или на трибуне. Усердных прихожан, соседей, отцов и матерей города. Наблюдала, как ее родные и близкие вливали этот яд в свой лучший хрусталь, вываливали в миски и тарелки, привезенные их предками в фургонах из Джорджии и Алабамы, заявляя, что сами добыли все нажитое, и никто им никогда ничего не давал, заработали на заводе, на полях, и ни черта не могут сделать с теми, у кого в руках кошелек, кто платит им жалование и одним кивком может выгнать их с работы, но всегда готовы показать на другого виноватого. Если долго говорить одно и то же и на разные лады, перестанешь видеть Дитя Божье, стоящее по ту сторону твоих слов или сгорбившееся под их тяжестью. Лишь бы это помогло тебе скоротать ночь или отвернуться, чтобы пребывать во лжи. помогло тебе поднести спичку или перебросить веревку через крепкий сук, а потом поспеть домой к ужину и к футбольному матчу. И хотя у Мэри Рос может быть больше оснований дать волю гневу, чем у этих глупцов и грешников, Карина знает, так или иначе это тебя убьет. Но черт возьми, до тех пор ты успеешь наделать делов. Карина жмет на газ, пытаясь сократить расстояние до машины Мэри Рос. На 95 пяти ее линкольн трясется и ревет, как реактивный самолет. Когда Мэри Рос сбавляет ход, чтобы свернуть на подъездную дорогу, и снова прибавляет скорость, ветровое стекло у Карины накрывает туча пыли. Карина тормозит и съезжает на грунтовую дорогу, в последний раз взглянув в зеркало заднего вида. И впервые в жизни ей хочется, чтобы какой-нибудь полицейский оторвался от газеты и обеда и хотя бы минуту внимания уделил ей. Сейчас почти три часа. Прошло меньше часа с тех пор, как Карина зашла в свой гараж. И давно пора бы налить себе виски и холодного чая и расположиться на веранде. У нее начинают дрожать руки. Напоминание, что ей абсолютно незачем тут быть. и она смеется, стуча кулаком по рулю. Надо было ехать прямо в полицию или зайти в севен Леван и спросить, исправен ли у них телефон. Одного она хочет с тех пор, как умер Поттер. Только одного. Чтобы ее оставили в покое и потихоньку спиться и скуриться до сладкого небытия. Но вот она здесь, старуха с испорченными легкими, Безмужнее, едет в линкольне по чертовой глуши спасать мир. До того это нелепо, что Карина стукает себя по лбу и смеется так, что слезы проделывают два ручейка на запыленных щеках. Эх, черт, думает она, дожили. Карина уже на хвосте у Мэри Рос. Они с ревом мчатся по Пенвеллу. захудалому городку посреди пустынной местности, где нет ничего, кроме качалок, железнодорожной кольи и вереницы телефонных столбов, уходящие в вечность. Здесь примерно 75 постоянных жителей. Многие из них ютятся в трейлерах, привезенных из Одессы и стоящих среди останков деревянных буровых вышек. Все, что осталось от старой бензозаправки и танцевального зала, Это груда досок и битого стекла, да кучи поля возле упавшей ржавой вывески. Сегодня танцы. На обочине два мальчика весело кричат, когда женщины проносятся мимо светофора, не действующего уже сорок лет. Они проезжают мимо заправки, но Потеровского пикапа не видно. За городом дорога сворачивает на юг. и бежит вдоль железнодорожных путей. Асфальт кончился, пошли пыльные колеи и шары перекатиполя. Туча пыли все еще впереди, но ветер неустойчив. Налетит и уляжется, яростно затрясет машину и вдруг отпустит. Мэри Рос круто сворачивает перед куском трубы, упавшим поперек дороги, и Карина делает то же самое. Мэри Рос опять тормозит, резко берет в сторону и Карина видит броненосца-маму с четырьмя детенышами, идущих через дорогу. Она жмет на тормоз и резко поворачивает вправо. Ее лицо утыкается в руль с такой силой, что на периферии зрения плавают искры. Обе машины, кренясь, съезжают на край дороги и останавливаются. Впереди стоит пикап Поттера, и рядом другой, постарше. Карина сигналит — и хочет встать рядом с Мэри Рос, но дорога узкая, Мэри Рос не смотрит в ее сторону. И тогда Карина тянется через широкое сиденье к бардачку, открывает его и кладет пистолет рядом с коробкой сигарет. Если обойдется сегодня бессмертное убийство, она приедет домой и выкурит всю пачку, напьется до умопомрачения, а после проспит три дня. Машина Мэри Рос медленно катится по дороге, останавливается в нескольких шагах от пикапов. И только теперь Карина замечает идущих вдоль рельсов мужчину и девочку. Он худой и малорослый, сутуловатый, с черными волосами. Ничего общего с мужчиной, чьи фотографии показывали без конца после нападения на Глорию Рамирес. Челка у Дебры Энн лезет в глаза. На ней любимые махровые шорты и розовая с блеском футболка. У мужчины в одной руке банка с водой. О, чего бы только не отдала Карина за глоток воды. Другой рукой он бережно держит за пальцы грязную лапку Д.Э. Карина опускает стекло и, высунувшись, хочет окликнуть их, но видит, что распахнулась дверь машины Мэри Росс. и вместо этого нажимает сигнал. Долгий, унылый гудок, похожий на заводской, заставляет их оглянуться. Джесси и Д.Э. останавливаются, поворачиваются, и через несколько мгновений он наклоняется к девочке и что-то говорит. Она пожимает плечами, трет глаза и смотрит в землю. Мэри Рос выскакивает из машины и бежит к ним, роняя патроны. Винтовка стукается о ее плечо. У Карины екает сердце, словно она схватилась за изгородь потоком. Карина несколько месяцев жила через улицу от этой молодой женщины и наблюдала, как та сохнет, словно мескитовый лист, и ложатся тени вокруг глаз, когда она сидит на веранде и следит за дочерью так, словно та в любую минуту может исчезнуть. За несколько недель до суда Когда девочки купали ребенка, а женщины курили на заднем дворике у Мэри Рос, Карине показалось, что в глазах соседки мелькнуло совсем коротко, что-то похожее на отчаяние. «Вы в чем-нибудь нуждаетесь?» — спросила она. «Нет», — сказала Мэри Рос, — «ни в чем кажется. Когда вы в последний раз высыпались?» И Мэри Рос ответила с мешком, больше похожим на рычание. Ну, я из тех женщин, сказала она, которые встают пописать каждые десять минут. Началось это с первых дней беременности, а ребенку три месяца, так что выходит почти тринадцать месяцев, как не могу спокойно проспать ночь. А что же, Роберт, милая? Уверена, он приехал бы помочь, если бы вы позвали. Роберт занят коровами. Мэри Рос посмотрела на газон и пнула один из удлинителей, тянувшихся через веранду. И не нужен он мне здесь. Она подошла к краю веранды и наступила на большого черного паука. Тут на днях приезжал Кит Тейлор, «Помогал приготовиться к суду», — сказала она. «И спросил, как мне живется в городе, не скучаю ли по мужу». А я не знала, что ответить. В доме крикнула одна из девочек. Женщины замолчали и насторожили слух, ожидая, что их позовут разобраться с каким-то делом, важным или маленьким. Но девочки поболтали минуту и умолкли. когда спрашиваю себя, что ушло между мной и Робертом. Мэри Роза замолчала и смотрела на свои ладони, поворачивая их так и эдак. Вот, и как понять? Первый наряд для группы поддержки мне справили, когда я была еще в пеленках, да всем нам. Если повезет, успеем дожить до двенадцати, прежде чем какой-нибудь мужчина или парень, или дама доброжелательная решит, что пора нам знать, что к чему в этой жизни и зачем нас поселили на земле, чтобы их ободрять, улыбаться этаким солнышком, поддерживать их, понимать их и быть милой со всеми, с кем сталкиваешься. Я вышла за Роберта в семнадцать лет и сразу переехала из отцовского дома к нему. Мэри Рос села в шезлонг, опустила голову на садовый стол и заплакала. «Для этого я рождена! Ободрять его и радовать!» Карина стояла и ждала, когда она перестанет плакать. Но плач продолжался, и Карина смущенно тронула соседку за плечо. «Позовите, если что-нибудь понадобится», — сказала она и вышла через калитку. Карина не пробежала и пяти шагов, как у нее перехватило дыхание. Легкие говорят ей, «Нет, мадам, надо было подумать об этом двадцать лет назад». быстрым шагом она идет по пустыне тяжело дыша останавливается делает еще несколько шагов лицо болит от удара о руль на лбу вырастает шишка ее рвет но немного только желчью и водой и она пугается что это может быть сотрясение мозга Мэри рос далеко впереди и карина зовет дебру эн снова и снова И каждое слово отзывается болью в груди, в пересохшем горле, в ушибленной голове. Д.Э. и Джесси смотрят на двух женщин. Одна впереди и шагает быстро. Другая бредет, как старая корова, жалея, что все эти годы не слушала Поттера, когда он говорил, что распинаться целый день перед подростками — слабая физкультура. «Сколько часов не проведи на ногах». «Отпусти ее, Стрикленд!» В голосе Мэри Рос сталь. Он пронзает Карину до нутра. «Это не он, Мэри Рос!» — кричит она. «Это другой человек!» Мэри Рос останавливается и смотрит на молодого мужчину. Карина понимает, что Мэри Росс уже близко к нему и видит его отчетливо. Да и сама она уже близко. «Видите!» — кричит она. «Это мистер Белден!» Дебра Энн смотрит на Джесси, нахмурясь. Он чуть наклоняется и мягко берет ее под руку. Потом выпрямляется и машет женщинам. «Слава Богу!» — Карина делает шаг к ним. «Нет!» — тихо говорит Мэри Росс. Она поднимает винтовку, которую называет «старой дамой», приставляет приклад к плечу и нажимает на спусковой крючок. Звук выстрела разрывает день надвое. Дебра, Эн и Джесси падают на землю и не шевелятся. Мэри Рос спокойно смотрит на них, чуть наклонив голову к плечу, словно раздумывает над задачей. Промахнулась, говорит она равнодушно. Промазала, дура. Д.Э. и Джесси плачут, оба повторяют. «Что такое? Что такое?» И хотя у Джесси голос громче и ниже, чем у Дебры Эн. он все равно звучит, как голос растерянного ребенка. «Дебра Эн! кричит Карина. «Встань! Иди сюда немедленно!» Девочка встает, как сам Намбула, и бежит к ней, тупая. Мэри Рос выбрасывает стрелянную гильзу и поднимает патрон из рассыпанных у нее под ногами. Она вставляет его в патронник, закрывает затвор и стоит неподвижно. Смотрит, следит за ним, ждет малейшего движения. Она меткий стрелок, Карина знает. Второй раз не промахнется. И, словно угадав ее мысли, Мэри Рос кричит ему, «Второй раз не промахнусь!» Карина подходит к ней одновременно с Деброй Н. «Он мой друг!» — говорит девочка. «Я ему помогаю!» «Он тебя обидел!» «Нет!» Дебра Эн хватается за бровь, вырывает волоски из нее и бросает на землю. «Он мой друг!» как ты спрашивает карина дебра эн кивает в ответ что ты устроила черт возьми я ему помогаю уехать домой дебра эн проводит ладонью под носом и вытирает коричневую соплю а шорты ему нужна его машина и я привезла его сюда ох детка говорит карина я бы вернулась! Дебра Энн краснеет. «Я не украла машину мистера Шепарда. Я знаю, вы ее любите!» Она плачет. «Никому нет дела до Джесси и до меня!» «Она права», — понимает теперь Карина. «Сколько же им обоим не додано!» Слышится далекий гудок. То ли нефтеперегонного завода... То ли поезда за несколько миль отсюда ветер бросает им волосы на лицо мешает слышать равнина иссохла кактусы почернели и скукожились сморщенные серые стручки мескита где-то держатся на деревьях где-то валяются кучками у стволов а джесси белден лежит на земле и тихо скулит маленькое испуганное существо молодой человек своими глазами видавший, что делает пуля с человеческим телом. «Ну-ка, встань!» — говорит ему Мэри Рос. «Встань и подними руки!» «Он вас не слышит!» — кричит Дебра Эн. Лицо у нее в пыли и в слезах, на щеке царапина. «Он не слышит!» — голос у нее прерывается. «Это я виновата!» «Встань!» — кричит мэри рос встань сейчас же джесси встает на колени и чуть покачиваясь убирает руки за голову мэри рос остановитесь говорит карина я уже ошиблась однажды сокрушенно говорит мэри роз карина хватает ее за локоть и трясет ствол винтовки ходит из стороны в сторону «Мэри Рос, перестаньте! Это не тот человек!» Обеими руками она обхватывает Дебру Энн и подвигает к Мэри Рос, словно предлагая жертву. «Смотрите, она невредима, видите? Он нездоров, миссис Уайтхед, говорит девочка. «Я за него отвечаю!» «Я хочу домой», — говорит Джесси женщинам. «Я хочу...» «Кнадин!» Д.Э. бросается к нему, но Карина ловит ее за руку и трясет. «Иди в мою машину, ляг сзади и не смей смотреть в окно!» «Да», — тихо говорит Мэри Рос, — «скажите ей, чтобы не смотрела». Слов страшнее Карина в жизни не слышала. Сейчас у нее одно желание — сесть в пыль. закрыть глаза и уснуть. Она мысленно видит Поттера, стоящего рядом с пикапом в поле, где-то недалеко отсюда. Он ушел из дома до зари, хотел еще раз увидеть восход. Если была возможность, он никогда не пропускал восход солнца. Они могли стоять на самом захламленном, самом вонючем углу нефтеносного участка, И Поттер смотрел, как раскаленная звезда выпрастывается за краем земли. «Какой это оттенок красного?» — спрашивал он ее. «Небо какого цвета? А облака? Новый роскошный день!» Он улыбался. «Что будем делать сегодня, миссис Шепард?» Карина не хочет хвататься за винтовку, опасаясь случайного выстрела. Поэтому только протягивает руку И накрывает ладонью ладонь соседки Что будем делать, Мэри Рос? Слезы медленно прочерчивают след На запыленных щеках Мэри Рос Но она по-прежнему целится в Джесси Белдена Палец на спусковом крючке Предохранитель снят Я хочу справедливости Пусть он проклят — Я понимаю, милая, но вы же не будете стрелять в невиновного. — Невиновного? — повторяет Мэри Рос. — Мы не знаем, что он сделал или сделает, но идиоту ясно, что ему сойдет это с рук. Карина гладит большим пальцем ладонь, на которой лежит цевьё, потом медленно ведет палец вверх по ее руке. Приклад крепко прижат к плечу Мэри Рос. Рука ее напряжена, как струна. Она дрожит от гнева. «Во гневе вспомни о милости», — думает Карина. «Мэри Рос, если убьете этого человека, вы никогда уже не будете прежней. И Дебора Эн тоже. И я». «Каждый день я жду, что раздастся звонок». и услышу в трубке его голос, — говорит Мэри Рос. Каждую ночь жду, что кто-то вломится в дом и что-то сделает с детьми. Он на воле. Они его ни черта не наказали. Я знаю, но это не тот человек. Карина отдала бы все на свете, чтобы быть с Поттером в то утро, когда он решил умереть. Не для того, чтобы остановить его. Она знает, что ему предстояло, какая мучительная смерть, если бы они дали болезни идти своим ходом. Но она могла бы стоять с ним рядом и смотреть, как восходит солнце. «Не бойся», — сказала бы она ему. «Я с тобой». «Спасибо, что терпел меня столько лет», — сказала бы она, — «и мои дурацкие капризы». Потер засмеялся бы и показал бы на птичку, суетящуюся в кустах. Видишь? Перепелиная семейка. Птенчиков, видишь? И их девять штук. Правда, мило, а Карина? Мило, да. Теперь она понимает. Поттер понимал это до самого конца. Как она могла так не ценить мир? Как могла исключить себя из уравнения? удивляется она, вечно смотреть искоса, столько ломать и отдавать так мало. Она будет горевать до последнего дня, но он наступит еще не скоро. Для всех, кто здесь сейчас, если она справится. Начало четвертого. Солнце и жара безжалостны, горячий ветер дует в лицо. Джесси Белден мирно стоит на коленях, ладони на затылке. Смотрит в землю. Пленник, ожидавший этого всю жизнь. Вот вернулся с войны домой. Столько лет и стены, и двор родной. Откуда эти слова? Из какой песни, какого стихотворения, какого рассказа? Когда будет дома, постарается их найти. Если надо, перероет все полки с книгами. Дома, без Поттера. Дома с проклятым приблудным котом, с ребенком полусиротой, с молодой женщиной, чье лицо в серой пыли и слезах. На лице ее ярость, и палец все еще на спусковом крючке. Дома с этим молодым человеком, стоящим на коленях в пыли. Карина держит Мэри Рос за плечо. «Мы едем в город», — говорит она, «и попросим Сюзанну еще немного побыть с детьми». — Сядем у меня на дворе, выпьем чего-нибудь крепкого и все обдумаем. — Что не так в этом проклятом месте? — голос Мэри Рос едва слышен. — И почему всем наплевать на Глори Рамирес? — Не знаю. Мэри Рос смотрит на замершего Джесси Белдена. — Я хочу кого-нибудь убить. «Не его!» Карина тихо смеется. «Может быть, в другой раз?» Она берется за ствол винтовки и отбирает ее у Мэри Рос. Рука у нее дрожит от тяжести. Она опускает винтовку на землю и отодвигает носком теннисной туфли. «Мы с вами!» «Не бойтесь!» «Говорит Карина Джесси, Мэри Рос и Дебри Эн, прижавший нос» к стеклу в машине, маленькой бледной свидетельнице, недоуменно наблюдающей за тем, как Мэри Рос подходит к Джесси и помогает ему встать и просит у него прощения, говоря, как легко стать тем, что больше всего ненавидишь и боишься. «Я этого не знала», — говорит ему Мэри Рос, — И жаль, что теперь пришлось узнать. Они едут в Одессу медленно. Карина и Д.Э. впереди, в Линкольне. За ними Джесси в пикапе Поттера. И последний Мэри Рос в белом седане. Таком пыльном, что почти неотличим от этой серой земли. Завтра утром, говорит Карина Джесси, она отвезет его обратно. Он заберет свой пикап. оставленный возле могил железнодорожников, и поедет домой в Теннесси. «Там у вас сестра, верно?» «Да», — тихо говорит он, — «и мама». Они приезжают к дому Карины. Джесси ставит пикап позади ее машины и сидит, глядя в ветровое стекло, пока она не приносит ему стакан с водой. Все еще, держа руки на руле, он засыпает. но через несколько минут когда она выглядывает в окно кабина пуста его нет она найдет его утром отвезет обратно в пнуэл даст ему денег чтобы добрался домой Карина переводит мэри росс через улицу и передает сюзанни та пять раз открывает и закрывает рот но в итоге так ничего и не произносит карина знает Если сегодняшняя история выйдет наружу, Мэри Рос может очутиться в лечебнице, в Бигспринсе. Карина бредет домой, наливает горячую ванну для Дебры Эн, и девочка отмокает там почти час. На дне остается столько песка и грязи, что Карина удивляется вслух. «Когда же ты, девочка, мылась последний раз?» «С мылом?» — спрашивает Дебра Эн. Карина сидит на полу рядом с ванной комнатой, спиной прислонясь к двери и вытянув ноги. Все болит. Колени зад, грудь, каждая несчастная мышца. Если еще что-нибудь у меня украдешь, говорит она девочке, полетишь у меня прямо к Сюзанне Лэтбетер. Тот-то будет рада до тебя добраться. Больше не буду, говорит Деэ. «Можете потереть мне спину?» «Нет, детка. Миссис Шепард хочет просто посидеть спокойно минутку. Я не достаю, а там чешется». Карина вздыхает и хочет встать, но спина противится. Она ложится на бок и лежит, тяжело дыша, но все же встает, держась за стену. И входит в ванную. Д.Э. сидит в воде, согнувшись. Сутулные плечи и спина. Все в блошиных укусах и корках. Там, где она могла достать, длинные уродливые царапины, везде запекшаяся кровь, воспаленная кожа. Карина берет махровую тряпочку, окунает ее в воду и, стоя на коленях, осторожно обтирает девочки спину. С нынешнего дня, — говорит она, — можешь приходить в любое время, только после десяти. И я всегда открою тебе дверь. Девочка вздыхает и закрывает глаза. «Как приятно!» А укусами сейчас займемся. Карина выжимает тряпку и кладет на бортик ванны. «Приходи в любое время, мойся, смотри телевизор». А я хорошенько запасусь доктором Пеппером. В обмен прошу одно. Карина несколько секунд молчит и отодвигает мокрые волосы с глаз Дебры Эн, что миссис Уайтхат стреляла из ружья. Не надо нам, чтобы человек еще и за это страдал. Де Эки Вайт и съезжает в воду, лежит на спине. Воображая, что купается в озере. Ее каштановые волосы раскинулись по обе стороны от головы. Она никому не хочет причинять страдания. По пятам за тучей пыли идут грозы. Будет лить три дня. Канавы вдоль Лаксперлейн переполнятся. Вода в канале за домом Карины поднимется за какой-нибудь час и унесет все, что не забрал с собой, Джесси. сковороду, одеяло, которое принесла Дебра Эн, когда он стал мерзнуть, лекарство, когда заболел, и даже приятеля кота, за несколько минут до наводнения, гнавшегося по трубе за змейкой. Переулок за домом Мэри Рос залит водой. Вода просачивается под стенкой, потихоньку заливает задний двор, удлинители, все еще подключенные к розеткам. Несколько дней она будет подходить к стеклянной раздвижной двери и задаваться вопросом, потоком ли сейчас двор. Она обклеит дверь липкой лентой и будет внимательно следить за дочерью. К тому времени, когда вода уйдет и все просохнет, Джесси уже будет дома. Первое письмо от него придет в сентябре. Одна страничка с надписью под обращением продиктована на Дин». Он опишет долгий и утомительный путь до восточного Теннесси. Все равно, какой маршрут ты выберешь, южный или северный, оба противные. И расскажет, как был счастлив, увидев маленький трейлер матери в Белденхоллу. Обещает писать каждый месяц и надеется, что Д.Э. будет также ему отвечать. Он будет удить рыбу на реке Клинч, искать работу у себя в городе, И когда деньги Карины закончатся, а работы не найдется, закинет свой вещевой мешок в кузов пикапа и поедет в Луизиану. Будет работать на нефтеприисках и нефтехимических заводах в Лейк-Чарльзе, в Батон руже в петролем сити Потом поедет в Галф-Шорс ловить креветок на траулере. Оттуда на стройку в Джексоне. Потом работа в исправительном заведении в Диксоне, на ферме в Северо-Западной Флориде. Потом в Новом Орлеане, где обнаружит, что по возрасту наконец-то пора отпустить бороду, чтобы грело в зимние месяцы. До старости не доживет, слишком тяжело работал. Но всякий раз, когда чужой человек отнесется к нему по-доброму, он вспомнит Дебру Эн и то, как заканчивал каждое письмо к ней. все равно длинное или короткое. Спасибо, что ты была добра ко мне, когда я жил в твоем городе. Я никогда не забуду этого. С любовью, Джесси Белден.